Глава сорок девятая Выскочив из беседки, я с легкостью вырвал булыжник из тропы и швырнул его в небо. Красновато-коричневый камень будто влетел в невидимый студень. Увяз там, повисел немного и выдавился обратно. Брякнулся на тропу. «Ясно, камни не проходят. А что насчет меня?» Я подошел к краю и вытянул руку. Вытянулась она без проблем. Тогда я вытянул ногу, балансируя на краю. Хм, почему-то проблем не возникает. «Мортогар, это работает немного иначе», — сказала Авелла, выходя из беседки. «Смотри». Не успел я слова сказать, как она, разбежавшись, прыгнула с края. Крик не успел вырваться наружу, я понял, что Авелла в безопасности. Похожая на облачко в своем пышном белоснежном платье, она отлетела, наверное, метра на три, потом ее завертело воздушным потоком и аккуратно вынесла обратно. Она ровно встала на тропинку, даже не покачнувшись, и улыбнулась. «Это стандартная защита границ материка. Мы с Денсаули в детстве так играли». «Так вы подруги?» — только и спросил я. «Были, да», — кивнула Авелла, «но теперь уже вряд ли» теперь. Это растреклятое теперь. Я должен был во что бы то ни стало найти выход, хотя бы подобие выхода или видимость плана. Разделение. По площадке пробежала трещина. Я тут же добавил еще одно заклинание. Трансформация. Чтобы не развратить весь сад, а то и дворец в придачу. Не то, чтобы жалко было. Просто набегут ведь всякие. Нельзя, мол, стоять, руки вверх, выйти из сумрака. Трещина не стала расширяться, она лишь углублялась. Метр, два, три. Какой же толщины материк? Вэлла с любопытством наблюдала за моими действиями. — Ты хочешь сбежать? — спросила она. — Мы хотим, ты и я. У меня точно не хватит ресурса, чтобы донести нас обоих до земли. Мы разобьемся, Мортагар а, скорее всего, еще раньше замерзнем или задохнемся. Мне придется работать со слишком многими заклинаниями одновременно. Я научу тебя перенаправлять ресурс того, чего нельзя называть. Мортегар, это только у тебя получается. Я ведь обычный маг. У меня общий ресурс». «Ну да, точно. Вечно забываю об этих мелочах, так отравляющих жизнь». Но это все равно не повод останавливаться. В крайнем случае мы можем поменяться телами, и тогда я уж как-нибудь разрулю ситуацию с ресурсом». Наконец, далеко внизу показалась снежная белизна облаков. Вот оно. Я взял камень и бросил его вниз. Секунду боялся даже дышать. ну как камень вылетит обратно и зарядит мне полбу. Не страдай, мол, ерундой. Но камень не вылетел. Он превратился в крохотную точку на белом фоне, а потом и вовсе исчез. А хмыкнула. Похоже, незащищенность дна материка оказалась для нее сюрпризом. Это обнадеживало. Я присел на краю трещины, взял еще один камень, подержал его в руке и бросил вслед первому. Он повторил судьбу собрата. Тогда я выломал третий. Хотите разбомбить любимый Сазан или даже Академию, сэр Мортагар? послышался веселый голос. Похвально, похвально! Люблю смелые и неожиданные инициативы. Я даже голову не повернул. Продолжал кидать вниз камни. Лишь когда Искар подошел и встал рядом с Авелой, я спросил. Так мы над Сазаном? Да, все еще вздохнул Искар. Видите ли, обычно мы на материке путешествуем, иногда даже опускаемся в море среди островов и смеемся над дикарями. Но после того, как узнали о ваших чудесных способностях, глава клана Агнес не спешит улетать. Мало ли что может случиться. Например, вам понадобится помощь, или на клан Земли кто-нибудь нападет и придется вас спасать. «Я, признаться, был в немалом раздражении, не люблю сидеть на месте, но теперь благословляю мудрость Агнеса. Если бы не он, я бы ни за что не успел выдернуть вас из-под носа у кротовьих убийц». Кротовьих убийц? Ничего себе! Мне даже слегка обидно стало. Все-таки за несколько месяцев жизни здесь у меня появились какие-то патриотические чувства по отношению к клану Земли. Водные маги оставили по себе не самое приятное впечатление, разве что вук-то я иногда вспоминал с грустью. Хороший друг, щедрый, дорогой. Письмо ему, что ли, написать как-нибудь. Воздушные маги меня бесили, за исключением Авеллы и ее матери. Особенно бесила вот эта вот рожа. Искар, улыбаясь, как последняя скотина, уселся напротив меня, на противоположном краю трещины. А я продолжал методично бросать камни вниз. Один за другим. Балдея от безнаказанности. — Полагаю, леди Авелла успела объяснить вам, каковы мои скромные пожелания? — спросил Искар. — Ага, успела, — кивнул я. Выдернул еще один камень, подержал его в руке, бросил в трещину. Этот был зелененький. «Перед кланами вы отмажетесь, это я понял, а убийц не боитесь?» Рядом со мной камни начали заканчиваться, и Авелла услужливо перебросила мне парочку от себя. «Мы, наверное, напоминали детей, играющих в песочнице под присмотром Искара». «Нет», — засмеялся Искар, — «начнем с того, что они и не узнают. Мы оделись в черное, навели дождь, чтобы снизить видимость». Я использовал и ограниченную невидимость, и отвод глаз, и перенаправление звуковых волн. Уверяю, они даже не поняли, кто на них напал. Ордена не воюют между собой. Это один из законов, которые немыслимо нарушить. Но для беззаботного мага воздуха твердых законов не существует, да? Усмехнулся я, принимая от и еще камни. Внимательно посмотрев на то, что я делаю, она и сама принялась швырять булыжники вниз. Искар чуть нахмурился, наблюдая за нами. «Я чту законы», — сказал он, — «но не всегда закон учитывает обстоятельства. Я не только глава ордена, я еще и маг, и я не могу не беспокоиться о том, что каждое новое поколение магов рождается слабее предыдущего. Я хочу найти способ повернуть процесс вспять. И пусть ваше достойное семя лишь временное решение, но терять его было бы глупо. Мы должны попробовать. Ага, мы швырнули камни вниз одновременно с Авеллой. «Но вы ведь сообразили, кто я. Я не тот, о ком вы мечтаете, я просто...» «Ошибаетесь, сэр Мортегар», — улыбка вернулась на лицо Искара. «Да, я далеко не глуп. Вы — маг огня, это несомненно. И вы сумели провести огонь сквозь вакуум». «Я слышал, как грохочет Яргар. Я даже понимаю, что весь мир был на волосок от смерти вчера». «А еще я понимаю, что вы не из нашего мира». Я даже в лицо ему посмотрел. «Серьезно?» Яргар был надежно запечатан. Падший был сильно ослаблен. Вырваться наружу и завладеть кем-либо он не мог. Но пробить брешь между мирами запросто — это совсем другой уровень стихийных взаимодействий. Если его направляла чья-то воля, разумеется». У меня даже есть подозрение, чья это была воля, но я пока оставлю их при себе. Ну и зачем тогда вам я? Вы все еще не поняли? Господин Дамонт не ошибся в вас. Он ошибся только в вашем происхождении. Вы приняли печать земли, а значит, в вас был магический потенциал. До огня был. Возможно, в вашем мире этот потенциал есть у каждого, Просто нет условий, чтобы его развить. Вы не зависите от баланса стихии нашего мира. Вы именно тот самородок, который нам нужен, просто из другого мира. И ваша полезность на данный момент существенно перевешивает опасность, которую вы представляете. Во всяком случае, я готов закрыть глаза на опасность, пока вы не исполните свое предназначение у меня дома. В противном случае, сэр Мортагар, я один не погибну. Вы сдадите меня, я вас. Если весь мир узнает, кто вы на самом деле, вас в худшем случае убьют, а в лучшем будут держать в подземной тюрьме в Проголодь, без лучика света. И единственной сомнительной отрадой для вас, Будут трепещущие юные девственницы, которых раз в год будут присылать вам для осеменения. Но ведь не обязательно доводить до такого, да? Альтернатива — два года комфортабельной воздушной тюрьмы, — хмыкнул я. Невеликий срок за то, что я могу сотворить. Можем обойтись одним годом, — удивил меня Искар. Леди Авелла и госпожа Аденсаоли всегда были очень близкими подругами, Я думаю, они не откажутся провести благословенную неделю втроем. Очередной камень выпал из моей дрогнувшей руки. Я посмотрел на Искара. Он сидел, как ни в чем не бывало. Посмотрел на Авеллу. Та чуть заметно пожала плечами. Мол, надо так надо. — Вы просто великолепный отчим, — заметил я. — Лучший, — улыбнулся Искар. — Только тупой. «Простите, вы не собираетесь принимать мое прелестное предложение?» «Да ну, как тут откажешься?» Я встал, перебрасывая синий камень из руки в руку. «Жить во дворце, тройничок с двумя красавицами, разумеется, я согласен. Только вот нюанс...» Я бросил ему камень. «Без жены не играю». Искар посмотрел на камень, не лицо его, без того белое, побледнело. Я улыбнулся. Я знал, что он прочел на камне. Ту же самую надпись, которую я, магией земли, гравировал на всех сброшенных вниз камнях. Нахожусь в плену у Искара. Убейте меня, Мортегар. «Ах ты!» — прошептал Искар. «Жди гостей, ублюдок!» — сказал я, ухмыльнувшись так злобно, что самому стало жутко и весело.